Глава 56. Доминик. Госпожа Полина Князева, я начальник седьмого отделения стражей правопорядка государства Тимиран, Доминика Тьен. Склонился передо мной довольно приятный брюнет с сединой на висках. Сколько ему было лет, было сложно сказать, учитывая, что местные мужчины живут 600 лет и больше. С виду я дала бы ему 50. Он вошел в комнату в сопровождении Тея и троих своих подчиненных. Остальные стражи остались на улице, дожидаясь приказов от командира. Мой вампир быстро встал рядом со мной, а Даниэль, Энди и Майк отошли к окну, чтобы не мешать. Умный взгляд чёрных глаз Доминика быстро скользнул по комнате. Могу поспорить, что он заметил и зафиксировал в голове всё до мелочей. И разбитые окна с разнесённой на щепки комнатой, и позы лежавших на полу ниндзей, это, как профессионально они были связаны. И татуировки реверсает на телах некоторых из них, а также то, как спокойно и уверенно держались мои рабы. Этот человек не вызывал у меня негатива, наоборот, располагал к себе, но я понимала, что расслабляться было рано. «Очень приятно», — ответила я вполне искренне. «Я польщен», — неожиданно улыбнулся он мне, а потом показал на свой перстень. «Видите этот камень? Это артефакт правды». Он покраснел. «Значит, вам на самом деле приятно знакомство со мной?» «Если бы вы сказали эту фразу лишь из вежливости, он бы оставался жёлтым, солгали бы, он бы почернел». «Ясно, этот Доминик таким наглядным способом предупредил, что мне сейчас предстоит проверка на детекторе лжи, и я должна взвешенно озвучивать каждое своё слово», — молча кивнула. «Я должен поставить вас в известность, что наш с вами диалог фиксируется», — махнул он на свой ренал, большой, широкий, золотистый. Да на таком можно не только разговоры записывать, но и распечатывать их пачками. «Понятно», — сдержанно отозвалась я. «Для начала позвольте выразить вам свое сочувствие, госпожа Князева. Вы новоприбывшая, в нашем мире всего второй день, и вместо спокойного налаживания своей жизни подверглись нападению организованной банды преступников. Ничего подобного на Тимиране не случалось более тысячи лет. Вам был нанесен существенный моральный и материальный ущерб», — отметил Доминик. да Я была с ним совершенно согласна. Их высочество Клэвис доик и Эран Дюпри отправили мне сообщение с просьбой передать вам, как сильно они сожалеют о произошедшем инциденте. Начальник седьмого отделения стражей пристально буравил меня взглядом. «Значит, они все же признались в том, что напали на меня?» — удивилась я. «А почему вы решили, что это они организовали нападение?» — напрягся Доминик. «У вас есть доказательства? Это довольно серьезное обвинение, госпожа Князева». В комнате повисла тишина. Я понимала, что надо сказать правду, но частично. Такое чувство, что я сейчас была сапёром на минном поле. Одно неверное слово, и всё. писец котёнку. «Это лишь мои предположения», — осторожно отметила я, «потому что я в растерянности. Как вы верно заметили, я на Тимиране всего второй день, многого не знаю, обзавестись врагами ещё не успела. Но вчера я купила партию рабов на рынке, сегодня утром вторую, а на них претендовали их высочество. «Может, они рассердились на меня за это?» Включила я дурочку, наивно хлопая ресницами. «А теперь вы сами только что сказали, что их высочество Клэвис Дойк и Эран Дюпри просят мне передать, как сильно они сожалеют о произошедшем инциденте. И что мне думать?» Украдкой кинула взгляд на перстень Доминика. «Жёлтый. Ну, не чёрный, и то хорошо. Я понимаю, что на ваших суждениях сказывается пережитый стресс. посттравматический синдром в таких случаях неизбежен». «Но факты таковы, что их высочество не являются виновниками столь дерзкого преступления, разве что только косвенно, поскольку напавшие на вас рабы числятся их собственностью», произнёс Доминик. «И как вы это всё объясните?» — развелая руками. «Было реально интересно, какую легенду выдумали эти высокородные гады, чтобы оправдать подобный беспредел. «Днём нам поступило сообщение от его высочества клевиса Дойга. Принц заявил о побеге с рудника 31-го раба и попросил оказать содействие в их поимке», — заявил начальник стражей. «31-го?» — переспросила я. Сердце тревожно ёкнуло в груди. Тей тут же ободряюще приобнял меня за талию. «Мы насчитали только 30?» «Вы правы, мой Ренал считал данные с ошейников 30 беглецов, которые в данный момент находятся в вашем поместье». В живом или мёртвом виде. Один где-то прячется, но вам не о чем беспокоиться. Мы непременно его найдём. Быстро вычислить преступников не удалось. Их ошейники и магия арабской привязки дают сбои, поскольку сказываются последствия работы на руднике сигма-радиации, где и вся техника и даже магия постепенно выходят из строя. Но вдали от радиации система самовосстанавливается. Магия обновляется, ошейники начинают работать в штатном режиме. А то, что у беглецов невероятная сила и скорость, словно их допингом накачали, а ещё расширены зрачки. «Это, по-вашему, нормально?» — хмыкнула я. «И откуда у них оружие? А одежда? Это что, робот такая на рудниках?» Проблемы со зрением закономерны. Это побочное явление радиационного облучения. Насчёт силы, скорости и выносливости в этом нет ничего странного. На рудники слабых и хилых не берут, ведь они не протянут там и года. Привёл железобетонные доводы Доминик. Ну, а одежда и оружие были украдены у охранников. Ясно, я сделала вид, что поверила. Перстень зараза посерел. Интересно, этот Доминик вроде умный мужик. Неужели он сам верит во всю эту чушь? Скорее всего, он просто боится за свою жизнь или за своих близких и не хочет идти против императорской семьи. Главарь, организовавший этот побег, когда-то жил в Риверсайде, как и восемь его сообщников, продолжил начальник стражей. Видимо, поэтому они направились именно сюда, знакомые места, и остальных за собой увели. Вдобавок особняк много лет пустовал, и эти рабы не ожидали, что здесь появилась новая хозяйка. Наверное, они сильно удивились, когда увидели вас. Скажем так, я со своими невольниками удивилась сильнее, когда эти типы вошли через окно, мрачно усмехнулась я. Перстень пожелтел.